Часть третья. Глава тридцать третья. заметила, что после объявленной помолвки за ней следить стали меньше. Не подавая виду, чаще начала выходить во двор, смотрела, как готовят еду, выносят из подвала сыры, солонину. Побывала у колодца. Никто не остановил. Значит, не думают, что кинется вниз головой. Осталось приучить тюремщиков к тому, что посещает коней. Мол, следить, чтобы кормили отборным овсом или пшеницей, поили ключевой водой. А потом только бы оказаться вблизи ворот. Бабка молодого повара не появлялась. Альхая извелась. Два дня минуло, Но когда в ее дверь поздно ночью поскреблись, сердце ёкнуло. Сперва мелькнула сумасшедшая мысль, что снова явился этот кровавый пес. Сильный и яростный пес. Могучий. Который первым вступает в бой и последним уходит, у которого такие сильные и горячие руки. Она покраснела, торопливо отворила. Старуха проскользнула мимо неслышная, как летучая мышь. От нее пахло ночью, сыростью и болотными травами. Альха задвинула засов, прислушалась. За дверью переговаривались мужские голоса. Стражи не спали. Принесла? Милая, все для тебя сделано. Старуха шебуршилась, суетливо рылась в складках одежды. На ней была накидка из шкуры мехом наружу. В ней сама походила на лесного зверя. Наконец извлекла калитку, а уже оттуда деревянный оберег на толстой нитке. Альха узнала грубо нацарапанный лист папоротника. Затем тускло блеснул отполированный бок темного камня. — Здесь, — сказала старуха благоговейно, — Одной капли хватит, чтобы ты выстояла, супротив их чар, а двух и коню хватит. — А коню зачем? — не поняла Альха. Да это так говорится. У русов, мол, подействует сразу. — Жгучий отвар, — поняла Альха со страхом. — Все проезд. Как кроме камня. Как бы не пропекло насквозь. — Хотя разве такая жизнь лучше? Она бережно приняла в обе ладони тяжелую, нагретую телом старухи баклашку, Пробка, на удивление, тоже из камня, только красного. притерто так плотно, что Альха едва-едва уловила запах. Пряный, напоминающий о темном лесе с его муравейниками, живицей, остро пахнущими трухлявыми пнями. «Пить сразу?» «Можно разбавить в воде», — рассудила старуха. «Дабы и губы не попечь, но можно и сразу. Только не держи во рту, а сразу глотай». Ольха в нерешительности попыталась открыть пробку. Туго как. «Это чтоб не пролилось», — ответила старуха. «Бабушка», — сказала Альха с благодарностью. «Чем я могу тебе заплатить? Только скажи». «Мне боги заплатят», — ответила старуха строго. «Скоро ответ перед ними держать. Надо хоть что-то доброе успеть сделать». И ушла, оставив Альху в радостном смятении. Снизу доносился рев голосов и лязг железа, Воеводы и дружинники, захмелев, все чаще хватались за оружие. Одни, чтобы показать, как лихо умеют обращаться, другие вспоминали старые обиды, третьи затевали новые ссоры, ибо что за пир без драки и крови? Альхав в отсутствие Ингвера проскользнула в его комнату. Сердце колотилось, уши ловили все звуки в коридоре. Постель скомкана, словно полночи ворочался сбоку бок. На столе кубок с остатками вина — А на стене, завешенной толстым ковром, холодно и загадочно блещут мечи, топоры, шестоперы, клевцы, кинжалы. Даже мечи такие, каких отродясь не видывала. черные как ночь, прямые и длинные. Другие же загнутые. Третьи только с одной острой стороной, а на другой, как острые зубы, блестят зазубрены. Ей показалось, что слышит шаги. Торопливо сорвала узкий кинжал самый неприметный, зато в ножных на простом ремне, подбежала к двери, но шаги приближались. Не зная, куда спрятаться, она отбежала за ложе, присела с той стороны. Благо, одеяло сползло до самого пола. Дверь распахнулась. По шагам она узнала Ингвара. Он что-то взял, вышел, но она долго сидела на корточках, чувствуя, как колотится ее сердечко. Торопливо опоясалась, ножные слегка оттянули пояс. Она вытащила кинжал. С восторгом и удивлением оглядела узкое лезвие, черная, как ночь. Черный булат, вспомнила рассказы бывалых воинов. А ее отец называл этот металл черной бронзой. Вроде бы мечи из черной бронзы крепче хоролужных. Только секрет этого металла погиб. Торопливо выскользнула в коридор, пробежала на цыпочках до своей комнаты. На поясе чувствовалась приятная тяжесть. Остаток дня тянулся нескончаемо долго. Она уже возненавидела это бесконечное застолье, когда только едят и пьют, когда однообразие пытаются разукрасить драками, боем на мечах. Но пришел вечер, настала ночь. Она, наконец, встала из-за стола и, сославшись на усталость, неспешно отправилась наверх. Она чувствовала тяжелый взгляд Ингвара, отчего спина ее выпрямилась гордо и надменно, а по телу пробежала невидимая для Ингвара сладкая дрожь. Поднималась медленно, как подобает княгине. Слышала, как притихли гуляки, и знала, что выглядит великолепно. В своей комнате сделала вырез на платье чуть глубже, но так, чтобы это выглядело как бы нечаянно. Добавила масло в светильники, вытащила из-под подушки кинжал в потертых ножнах, прицепила к поясу. От возбуждения горели щеки. Она не находила себе места. Вставала и подбегала к двери, прислушиваясь. Но когда в коридоре послышались знакомые шаги, она могла их отличить из тысячи, то уже сидела у окна. Оранжевый свет падал на ее очень спокойное лицо. Ингвар вошел тяжелый, огромный. Его черная тень угрожающе заметалась по стенам. Глаза его угрюмо смотрелись под сдвинутых черных бровей. На лбу залегли тяжелые морщины. Такие же горькие складки прорезали лицо урта. Я не знаю, сказал он с порога, зачем это сделал великий князь. Он считает, что. Взгляд его упал на ее пояс. Если древлянка родилась в рубашке, то вряд ли на рубашке был еще и пояс с пристегнутым кинжалом. А сейчас рукоять кинжала в скромных ножных торчит прямо под ее ладонью. Ингвар поморщился. Тебе это не поможет. Альха ощутила, как невольно ощетинивается. «Да? Подойди, посмотрим». Он сделал быстрый шаг, импульсивный, необдуманный, отвечая на вызов, ибо без труда перехватит ее тонкую руку. Создавленным проклятием остановился. Он пришел не за тем, чтобы ссориться. И если спровоцирует, испугает или разозлит, это новая вражда, злоба. «Дурак!» — сказала она про себя. «Почему остановился? Боишься?» Пусть даже замахнусь, неужели не перехватишь мою руку? Не выделишь из кулака рукоять ножа? И тогда можешь снова прижать меня к своей груди. Вопьешься горячими губами в мой рот. Она ощутила, как кровь горячими толчками стала нагнетаться в ее щеки, делая их пунцовыми. Губы темнеют и напухают. Об ее кожу можно обжечься. Я хотел сказать... Заговорил он осторожно. Его глаза не отрывались от ее ладони. Потом встретились с ее глазами, что у тебя есть время самой выбрать себе, за кого пойти. «Почему?» — спросила она. «Ну, я уже сделал тебе зло». Он вспыхнул, словно его силой заставили признаться в слабости. «Хотя виноватым себя не считаю. Я делаю все во благо Новой Руси. И если какой-то заразе это не нравится...» Словом, когда можно уменьшить зло или не продолжать его делать, то это по правде русов. Прошлого не исправишь, зато можно самим строить будущее. Князь не сказал, когда тебе надо быть замужней. Но, думаю, это можно оттянуть до праздника святого Баромира». Она не отрывала от его лица сумрачного взора. «В день святого Баромира заканчиваются все летние работы. Урожай собран, зерно смолочено и засыпано в амбары. Можно играть долгие свадьбы, плясать беспечно, спать долго». «Так во всех племенах, ей объяснять не надо». «Ты уверен, что удастся?» «Ну, почти», — ответил он. «А тогда впереди все лето». «Ну что ж», — ответила она медленно. Ему почудилась странная нотка. Он сказал подозрительно. «Но все равно тебе не позволено выходить за пределы двора. Если попытаешься, я сам с тобой разделаюсь». «Попробуй», — отрезала она. «В этот раз я не промахнусь». «Осеклась. Но слово не воробей, уже назад не воротишь. А Энгвар тоже мужчина. Сразу и поверил дурак. Разве можно верить женщине, когда вот так стоит и говорит вот так?» Он засопел, отвернулся. А она подумала с раскаянием. «Какой враг всякий раз за язык тянет? Ясно же, что не ударит ни мечом, ни ножом, если попытается обнять ее снова. Даже не оттолкнет, что самое страшное. Хотела бы, да не сумеет. Сил не будет». Но, если совсем уж честно, то разве в самом деле хотела бы оттолкнуть? Ингвар ушел, а она молча крикнула ему изо всех сил в спину. «Дурак! Разве ты не понимаешь?» Похоже, этот дурак оказался еще и глухим. Пир длился уже третий день. Олег каждый вечер садился на свое место, поднимал кубок за Новую Русь, пил и ел, грохочище смеялся шуткам, бывал весел и беспечен. В его отсутствие веселье не умолкало. Без князя можно и на ушах походить. А при князе не взрослым мужам. На третий день, возвращаясь от своего похода на конюшню, Альхана на крыльце наткнулась на Асмунда. Воеводов задумчивости ковырял в зубах, смотрел на небо. Увидев Ольху, обрадовался. — О, лесная лилия! Просто чудо, как все здесь при тебе ожило! — При мне? — «Разве первый раз здесь собираемся? В прошлый раз, когда это было, ага, три года тому, то как будто на похоронах, а сейчас все на ушах ходят». «Яд при чем?» — сказала она, но слова старого вывода польстили. И не сказать, что делалось неохотой или через силу, как-то само получилось, что где-то вмешалось, а так как никто не возразил, все кинулись выполнять, то и дальше само собой пошло, что в этом ненавистном гнезде многое изменилось по ее слову. «Да, не потому, что хотела что-то изменить в жилище врага, а так получилось. Само». Асмунд любовно погладил себя по брюху. «Что-то опять мой желудок рычит от голода, как голодный пес. Надо зашвырнуть в него какую-нибудь ерундишку, вроде куска мяса, пусть даже зажаренного с кровью, а потом залить это непотребство вином, чтобы уже без спешки наброситься с ножом на печеного кабанщика» что, как издевательство над нашими чувствами, истекает соком прямо посреди стола на блюде, где по бокам поместились еще и жареные в собственном соку перепелки. Альха не выдержала, рассмеялась. «Асмунд, а как же те два поросенка, целых кабанчика, которых вчера для тебя лично готовили? Я сама видела». Асмунд обидчиво пожал плечами. «Ты бы еще сказала в прошлом году. Ишь, вчера. Желудок старого добра не помнит». Ему сейчас вынь да положь. Он у меня такой. Однако меня здесь знают. Сегодня еще двух поросяшек закололи, я сам проследил». «Поросяшек?» «Да, совсем крохотных, годика по полтора, не больше». «Да», — съязвила Альха, — «это ж тебе на один кутний зуб». «Точно», — обрадовался Асмут редкому пониманию со стороны красивой женщины. «Только и мясо, что под ногтями застрянет да в зубах» а мой желудок уже на ребра от голода кидается. — Пойдем, — сдалась Альха. Я понимаю, что для него нужен третий кабанчик — веприк. Место великого князя было пустым, да и бояр стало на треть меньше, зато за другими столами народу даже прибавилось. Асмунд усадил ольху рядом с инкваром, сама бы ни в жизнь не села. Сам опустился по ту сторону. Рудой не успел рта раскрыть, как неповоротливый с виду вывода, с непостижимой ловкостью утащил от него блюдо с непочатым гусем. Палату ворвали и свирещат дурными голосами ряженые. Трое в козлиных шкурах мехом наружу, на голове длинные загнутые рога. За ними с визгом вбежали толстые размалеванные бабы, били в бубны, разбрасывали горстями зерно. Передняя упала, на нее повалились, бесстыдно задрали ей подол оголив толстые белые ягодицы, где на обеих половинках искусно были намалеваны ягоды малины. Студен загоготал, даже Влад сдержанно улыбнулся. Лишь русы посматривали неодобрительно. Ингвар вообще отвел глаза. Ольха ощутила теплоту в груди. «Почему он не хочет смотреть на женский срам? Все мужики смотрят с удовольствием». «Нет», — поправила она себя с удивлением, — «не все». Вон Руды бросил взгляд, полный насмешливого пренебрежения, шепнул на ухо Асмунду что-то веселое. Губы того дрогнули в усмешке, но густые брови еще неодобрительно хмурились. Да и другие русы посматривают наряженных скорее с высокомерной брезгливостью, чем с интересом. Мужчины, вспомнила она неожиданно определение русов Ингваром, мужчины, а не мужики, как у славян. Почему-то и она ощутила некоторый, еще неосознанный стыд за этих людей, что визжат дурными голосами и кувыркаются между столов, пинаются и бьют друг друга по голове, делают подножки, срывают один с другого портки и юбки. Славяне из числа старшей дружины хохотали. Даже некоторые русы посмеивались, правда, свысока. И не столько над самими ряжными скоморохами, как над теми, кто находит это забавным. Она вдруг ощутила, что шутки ряженых ей кажутся слишком простыми и грубыми, а вывороченные мехом наружу шкуры и измазанные сажей рожи — глупыми. «Что со мной?» — подумала сметенно. «Всегда ведь хохотала от души. Или опять под чарами русов?» Вдруг раздались голоса. «Князь! Князь!» — пожаловал. «Вещи Олег изволит!» Руды поднялся навстречу князю, что-то шепнул на ухо. Олег кивнул благосклонно неспешно занял свое место рудой хлопнул в ладони подзывая отрока тот выслушал умчался через некоторое время из боковой двери медленно вышли двое мужчин в сопровождении мальчика лет десяти они были без оружия в простых одеждах волосы на плечах из чего альха сперва решила что они не русы правда все с голыми лицами И если у отрока борода еще не растет то старшие явно сбривают Дозволь, великий князь провозгласил Рудой громко, «представить тебе славного Тарха Тараховича, а также его друга и соперника Горбача». Все трое, включая мальчика, поклонились. Альха раскрыла глаза шире. Поклонились малым поклоном, лишь чуть опустили голову, словно были равны великому князю, но кто они? Олег спросил медленно. «Почему тебя зовут так странно?» «Передний» которого назвали Тархом Тараховичем, смело взглянул великому князю в зеленые колдовские глаза. Голос был полон гордости. «Когда меня на состязании певцов признали лучшим, я понял, что уже могу сменить имя, а самым великим певцом был Тарх, сын Тараха. И только с ним я состязаюсь, ибо среди живущих не встретил равных». Среди гостей поднялся шум. Кто-то выкликнул что-то негодующее, другие же просто смеялись, пили, стучали серебряными и медными кубками. Олег поморщился, смотрел из-под лобья. Голос стал суше. «Мало земель ты еще прошел, чтобы... Атарх, Таргитай, то есть, был сыном Тараса, а не Тараха. Но, впрочем, ты прав. Состязаться надо не с соседом, а с великими, которые меняют облик земли». А для этого надо быть не просто самоуверенным, а просто наглым, безумцем даже. За столами притихли. Изменение тона великого князя было слишком внезапным и непонятным. Но, казалось, певец понял. Он кивнул другу, которого звали Горбачом, сказал резким, мужественным голосом. — Мы исполним для вашего развлечения новую песню. Мы услышали ее в дальних странствиях среди льдов. По дороге сюда добавили только самую малость, изменили чуть музыку и словом «Слушайте». Ингвар покосился на Альху. На губах воеводы была победная улыбка, и Альха отдала бы палец, чтобы стереть ее с его поганой рожи. «Что можно услышать среди льдов?» — сказала она язвительно, кроме свиста ветра и криков чаек. «У кого уши на месте, тот услышит многое», — ответил Ингвар многозначительно. «Песни викингов!» — фыркнула она. «Рев трупа, похвальба о своих кровавых подвигах. перечисление сколько убили, сколько сожгли, сколько испакостили. Слюни берсерков». Горбач тронул струны. Помещение наполнили звуки настолько пронзительные и чистые, что Альха вздрогнула. Она никогда не слышала ничего подобного. А Горбач медленно перебирал струны, извлекая странную, чистую и щемящую мелодию, от которой у Альхи сладко заныло сердце. Тарх Тарахович запел, и снова Альха вздрогнула. Певец был широк в плечах, мускулист, и разговаривал с князем сильным голосом воина. Но когда запел, голос неожиданно взлетел, воспарил, а Горбач к тому же поддерживал его высокими пронзительными нотами, хрустальными, как воды горных ручьев, чистыми, как снег на севере, где услышали и подхватили эту песнь. Слова были на русском. Альха с трудом улавливала смысл, но как-то сразу перед ее внутренним взором возникли странные дали. Гордые и красивые люди, крылатые змеи, могучие воины. Был там непобедимый воин по имени Тристан, который побеждал всех и вся. Убил великана и сразил змея. Его король той страны послал добыть ему золотоволосую красавицу Изольду, прозванную так потому, что она была словно из льда, с белоснежной кожей, чистой, девственной, холодной ко всем героям и королям. Певец пел страстно и взволнованно, а о подвигах рассказывал так, что Альха видела наяву схватки и слышала лязг мечей, рев змея, храп коней, и добыл Тристан с золотоволосую красавицу, и повез ее через леса и долы к королю. Но есть высшая сила, перед которой ничто, даже власть королей». Трестан и Золотоволоска полюбили друг друга. Они познались, хотя понимали, что за это ждет лютая смерть. Но они не могли противиться великой силе любви. А кто бы мог? Лишь тот, кто не человек. Затаив дыхание, слушала Альха невероятный рассказ о страданиях, скитаниях и лишениях влюбленных. Голос певца дрожал, прервался, звенел, как натянутая струна. А сами струны на музыкальной доске Горбача — кричали, как раненые птицы, стонали и жаловались безнадежными голосами. В палате было тихо. Слушали молодые воины, слушали старые воеводы, заслушались отроки и челядь, носившие еду и питье. Недвижимо сидел Олег, застыли, как изваяние воеводы, старшие русы.